Глава 26 Отныне все будет иначе. В течение битвы под пространственные сенсоры регулярно ловили нечеткие сигналы, но множество подавителей РСТ и работа перехватчика создавали сильнейшие помехи. Однако сейчас система завыла предупреждением о фатальной угрозе аномалия была всюду. Сплошная стена создавала ровную сферу вокруг нас. «Всему флоту немедленно уничтожить систему перехвата», — приказал Фернандес. «Горизонт! Всем малым кораблям вернуться в ангары», — скомандовал своим я. «Не хочу знать, что произойдет, но маскидка старших отступает к еще функционирующим тяжам». Люди наперебой сыпали вопросами, на которые не было ответа. Звезды исчезли. Космос постепенно скрывала черная дымка, пронизанная голубым, зеленоватым, фиолетовым и золотым. Размер аномалий поражал воображение. Она захватила ярмаду армаду Сайлентов, и даже каменистую планету поодаль. Блядь, у Сайлентов же увели целую мать их звездную систему. Уничтожили таким образом. — Анна, — слова давались трудом, — я… я люблю тебя. Прощай. «Лучше продолжай стрельбу!» – перебила она. «Не трать время!» «Что? Она так уверена, что это нас не угробит?» «Ты права. Рановато я сдался. Нас может закинуть куда-то. Эй, черви в консервах, вы не победите!» Перехватчик не выдержал мощь атаки целого флота и детонировал. Топливо в нем оказалось только, что энергетическая волна разорвала на куски дрифующий мертвый линкор. Вот только сканеры сигналили о таких колоссальных аномалиях пространства, что прыгать немыслимо. Шторм становился все плотнее. Искин Анбиденов убрал оцепление и собирал свой флот в единую группу. Корабли людей поступили аналогично, собираясь плотными группами. А затем произошло… что-то! Ощутил это нутром, словно мгновение падал во все стороны сразу. Шторм стихал. оставляя за собой тьму и зеленый облачный покров, как будто мы внутри туманности. Она двигалась и бурлила, а к нам приближались анбиданы, сотни кораблей вплоть до Т-5, вроде инженерного джампера, что мы видели. Не так уж далеко виднелась огромная мрачная станция, окруженная зеленым энергетическим штормом, и искрящим вокруг шпилей. Яркие вспышки подсвечивали черные пирамидальные конструкции. Аномалия постепенно стабилизировалась, кроме одной точки неподалеку, горящей ярким золотым огоньком. Без вспышки, словно вынырнув из глубинного слоя реальности, возник скользящий. Корабль выглядел совершенно целым, вокруг трех машинных гондол, образующих общий пирамидальный силуэт, ярко сиял золотой реал. И он заметно изменился. Золотистые кристаллы выросли в размерах. На корпусе появились новые элементы. Первым делом он послал сигнал, который мы не могли расшифровать. Очевидно, он предназначался анбиденом. Однако через считанные секунды включилось вещание для людей. «Делайте все возможное и невозможное! Выживайте! Они совершили чудовищную ошибку, сделав это!» «Что они сделали? Где мы?» Сразу же спросил я. «Пузырьковой вселенной. Они массово переносят материю и энергию из основной вселенной в эту. Трудно совершить большее преступление. Пропащая раса!» Первый комментарий заставил удивиться. Следующую мысль высказал Лоретти. «Что вы делали в секторе? Человеческие корабли засекли вас почти сутки назад». «Я только прибыл в этот сектор. Это их ложь!» – начал скользящий. Тут же заговорили и анбидены безэмоциональным бесполым голосом. Причем стали играть на публику, что ли? Ведь до того общались по своим протоколам. «Бесполезно, странник бездны. Тебе не выбраться из нашего пространства. Грань уже заблокирована. Ничто не сможет сюда попасть или выйти без нашего дозволения. Ты ответишь за предательство». «Предательство?» В куда более мягком баритоне прозвучало удивление. «Так вы описали это людям. Я попытался вам помочь и едва не погиб». Нельзя использовать естественные изолированные пространства как убежище. Они извратили вашу суть, разорвали связь со Вселенной, и теперь вы затягиваете к себе еще больше материи. Интересная формулировка. Ксентери пояснили понятнее. Тут немного иные законы физики и, черт знает, чего еще. Не так, чтобы мы сразу умерли, но мне сейчас все тело покалывает. Я буквально ощущаю все вокруг. Неправильным. «Холодным, чуждым, враждебным!» «Ты оборвал процесс перехода! Устройства были повреждены! Мы оказались заперты в пустоте на столетия!» В холодном голосе наконец прорезались обвиняющие нотки и ярость. «Люди, с вами мы построим величайшую империю!» «Млять, ну конечно!» «Вы хотите захватить человечество?» Спокойным тоном поинтересовалась Анна. «Миссис Шарт, не вмешивайтесь!» Шикнул Фернандес, но было уже поздно. Слишком грубая формулировка, убийца! отозвался Анбиден. Чего это он? Ах, наверняка при захвате Абсолюта этими уродами она убила посланного пришельца. По делам, хотя у собеседника иное мнение: Ваша раса показывает высокий потенциал, который вы растрачиваете из-за непозволительной неэффективности. Вы непрерывно сражаетесь друг с другом, нарушаете собственные законы и принятые договоры. И поэтому нам нужен правитель в вашем лице. Думаете, вас станут слушать после геноцида тиранцев? Она удивляет. Сохранять спокойствие, будто прожженная корпоратка или какой-нибудь престарелый политикан. Пришельцы, очевидно, не поняли сарказма. Да, именно эта причина является основной. «Вы не желали прислушиваться, и потому произошла битва со старыми дронами. Неподчинение и попытки ввергнуть мир в хаос повлекут наказание». «Человечество не покорится внезапно появившимся пришельцам», — заявил Фернандес. «Подчиниться», — без сомнения ответил Анбиден. «Вы называете это информационной войной. Достаточно все правильно преподнести, и люди сами захотят союза». «Все те, кто поможет нам, займут значимое положение в обществе. Для вас это единственный путь к выживанию». «То есть, или мы починимся, или вы нас будете уничтожать, как таранцев? Оставите заповедник?» Фыркнула Анна. До чего бесстрашной она стала. Хотя у меня тоже что-то подобное крутилось на языке. Меня просто опередили». «Ошибочное понимание». Вселенная опасна, только за гранью возможна мирная жизнь и развитие. Мы разработали метод расширения пузырьковой вселенной. Пространства для жизни будет достаточно для всех, а галактические войны нас не коснутся. Я услышал вздох скользящего. В нем слышалось разочарование, скорбь и странная мощь. Глупая пропащая раса. Вы коснулись того, что лежит за границами вашего понимания и, как всегда, не желаете слушать советов. Вы готовы разрушать вселенную, оставляя на ней шрамы ради расширения мира, продолжающего вас ломать и извращать. Вы здесь уже решились большего, чем способны осознать. И дело не только в том, что этот мир когда-нибудь выйдет из стабильного состояния, и вы ничего не сможете с этим поделать. Ваше неотвратимое вырождение, ваша смертность... В этой вселенной едва действует энергоинформационный обмен. Говоря языком людей, ваши души выцветают и искажаются. Это в итоге лишит большинство из вас рассудка. И в своей гордыни. вы теперь желаете утянуть за собой людей. Довольно твои лжи. Люди, помогите уничтожить Скользящего. И нам ничто не будет угрожать. Мы создадим процветающий мир, превосходящий все, что вы знали. Мля, просто финиш. А можно чего-то более понятного и простого? Сколько еще люди не знают о Вселенной? Выходит, уроды решили скинуть всю вину на скользящего. А что тыранцы? Их уничтожат? Понятия морали этим тварям явно неведомы, но они понимают их концепцию. И зачем они тогда помогли с небосводом? Хотя вышел отличный жест доброй воли, почти ничего не стоящий для них. Хуже всего, что в пространстве больше сотни чужих кораблей и они немногочисленны. Если у них проблемы даже с клонированием, то понятно, зачем им люди. Пока шел разговор, я всматривался в странное пространство, вызвавшее сбой системы навигации. Вдали горела звезда, сюда перетягивают целые планеты. Здесь настоящая маленькая вселенная, где тебя не побеспокоят ужасы бесконечной бездны. Удобно, но это мерзкое ощущение. «Странник бездны!» «А что вы хотите от людей?» – спросил Фернандес. «Как бы не хотелось послать чужаков подальше, но у них иная точка зрения, имеющая логичное основание. Анбидены не собирались истреблять людей, однако превращение в таких червяков сулит и нам? Ха! Ну уж нет, я в любом случае буду сражаться до последнего!» «Ничего, это ваша жизнь!» Анбиданы немедленно открыли огонь, но корабль с бело-золотой вспышкой исчез и возник чуть правее. Это даже не прыжок, а какая-то телепортация. В голосе звучало последнее предупреждение. «И не сомневайтесь, ваше убежище можно скрыть снаружи. Те, кто способны направлять мощь звезд, легко пробьют путь сюда». «Всему флоту! Держимся до последнего, отступать некуда!» – приказал Лоретти. «Люди – это тоже гордая раса!» – наконец усмехнулся я, направляя орудия Левиафана. «И нам не указ, о щепенцы, зарывшиеся в нору!» Вопреки обыкновению, Фернандес не просил меня заткнуться. «Хорошо сказано, Эрик!» Бой вспыхнул столько же резко, как и прекратился. И ярче всех выступил скользящий. Первый же золотой луч пробил корабль Анбидена насквозь, да еще вдоль корпуса, от носа до кормы. Я тоже зарядил всеми орудиями по крейсеру и продолжал поливать его огнем. Но до чего безумная у них регенерация щитов? Бой едва начался, как Левиафан сильно тряхнула. Поток образов на секунду оглушил и дезориентировал меня. Колоссальный уран. «Эрик! Эрик, мать твою, ответь!» — кричала Дарья. Я встряхнул головой и пробежался по сжатой сводке произошедшего. Один из крупных кораблей Энбиденов, по нашим меркам Т-4, использовал главный курсовой калибр. Плотный зеленый луч пробил линкор насквозь. Немного под углом, сверху вниз, взорвалось несколько внутренних резервуаров. «Жив, но корабль тяжело пострадал. И, млядь, всему экипажу эвакуироваться! Летите к любому другому кораблю!» Четверо офицеров сначала глянули на меня, затем на трансляцию битвы и выполнили приказ. Я разгонял системы в экстремальный режим, попутно подметив странность. Людям почти не отвечали. Анбиданы хотят сохранить корабли более-менее целыми, только просаживали щиты и иногда выбивали особенно досаждающие пушки. Но вот по трофейному флоту к Сентере отработали со всей жестокостью. Расстреливали тяжелую матку, крошили корабли полегче. Я тоже вскочил с места, закрыл шлем и понесся вслед за командой к ближайшему специальному ангару. Как раз для эвакуационных кораблей командного состава. Он был запрятан глубоко в корпусе, и его пока не пробили. Левиафан на экстремальном форсаже, выжигающем движки, летел к Абсолюту. Весь ракетный боезапас ушел по всевозможным целям. Мы, мать его, не ровня современным Анбидденом. Задавить толпой могли бы, но их тут до хрена. Зато скользящий зажигал. Золотые лучи подрывали одного анбидана за другим. Он сиял яркой золотой точкой, мечущейся по пространству битвы. Пущенные в него ракеты взрывались на подлете. Иногда он перемещался в сторону, подавители не могли его остановить. Но свет постепенно тускнел. Его заваливали выстрелами со всех направлений. «Шарт, наши корабли захватывают!» – прокричал шериф. «Мелкие черные дроны врезаются, подключаются к сети и начинают взлом. «Млять, просто жопа!» Ну, конечно, суда Ксеноса взламывать так и не научились, зато насмотрелись на человеческие суда. Колотили и по абсолюту, причем так, чтобы когда сегменты сдавали, остаточная атака пролетала мимо корпуса. А затем лучи вроде пробившего левиафана поочередно долбанули в одну точку. Оставили глубокую пробоину, но чудовище продолжало поливать врагов из всех калибров. Он даже сбил несколько анбиданов, в том числе подорвал задетого скользящим. Остатки флота Искина постепенно крошили ударами вдогонку. Но все мы могли лишь немного помочь пришельцу из другой галактики. Следя за битвой, я добежал до ангара и прыгнул к вертикальному подъемнику Бессмертного. Остальные улетят на своем перехватчике. «Адмирал Шарт, удачи!» – крикнул один из офицеров на прощание. Левиафан неумолимо разбирали, он почти лишился способности отстреливаться – «Горизонт, шериф, вы говорили, что у вас абордаж!» «Только сейчас, — вспомнил я, — раши тревог не сигналили!» Биодроиды и обычно их перемололи! Слишком мало высадилось! Но сейчас нас ламывают. Мы не успеваем уничтожать дронов-хакеров! Постоянно появляются новые!» «Я прыгнул на кресло пилота, сразу же запустив слияние и рванул к небосводу! Едва я покинул пусковую шахту, по яростно сражающемуся Абсолюту снова пальнули суперкалибрами!» С яркой вспышкой в пустоту выбросила фонтаны дробленых черных осколков, раскаленных до красна, а медленно затих. «Единственный интеллект уничтожен», – констатировала она. «Эвакуируемся. Абсолют отключен». «У вас есть транспорт?» – уточнил я. «Да, не переживай. Я лечу на небосвод. Надеюсь, место найдется». Маленький эсминец боролся со штормом, пользуясь преимуществом скорости. Я несся к нему на форсаже, уклоняясь от дрейфующих кусков биомассы, вырванной из замешив трофейных кораблей. Все внимание я сосредоточил на ближайших противниках, ожидая попытки перехватить или сбить. Однако, анбидоны не стали стрелять в истребители, не представляющие прямой угрозы. Еще бы, они слишком заняты единственным серьезным противником. Черно-зеленые корабли один за другим уничтожали, однако скользящий постепенно терял темп. «Как твоя организация отнесется к геноциду расы? Таково ваше невмешательство?» – на публику спросил Анбидон. «Вы не понимаете свои ошибки!» Битва, происходившая неподалеку от нас, поражала воображение. Скользящий двигался с невероятной скоростью. Почти каждый его выстрел наносил урон. Сенсоры предупреждали о высоких температурах за бортом и постоянно орали об нераспознанных аномальных излучениях. «Небосвод тоже потерял контроль», — предупредил Кейн. «Все, долетались. Света, да не волнуйся. Неплохая могила для нас. Большая». «Чтобы могила была достойна, ее должен кто-то увидеть», – вырвалось у меня. «А здесь долбанная карманная вселенная. Стоим до конца, и к вам вроде не прорывались дроны-хакеры. Но оборудование-то на всяким», – вздохнул Кейн. «Эвакуируйтесь», – приказала она. «Я попробую вернуть контроль». «Я помогу, не пытайся спорить», – решил я, начав торможение, чтобы не размазаться об небосвод. «И в мыслях не было. Иди на мостик, а я зайду со стороны дополнительных модулей». Теперь команда на перебой советовала быть осторожнее. Эмма вовсе просила бросить это дело и ждать исхода битвы скользящего. Дэймон жалел о том, что не ушел, и просил Джеффа попробовать перелететь на горизонт событий с обездвиженного побитого шитаки. Аура, кажется, она одна была рада. Создайте им тряпку. Ха! Да мы участвуем в самых важных исторических событиях!» С «Абсолюта» взлетело несколько кораблей – Почти все полетели к ближайшему авианосу Акси, но один двинулся к небосводу. И именно его попытались сбить. Зелёные и синие лучи рассекали пространство. Истребитель не мог проскочить сквозь плотную завесу, не получив несколько попаданий. Сердце ушло в пятки, но дистанция до врагов пока была слишком велика, а вот небосвод держался около дредноута. Подбитый истребитель залетел под щиты и с трудом затормозил. Я немного припозднился и не пересекся с Анной. Увидел только подбитый корабль, поцарапавший пол ангара из-за касания на скорости. Марафон до пустого мостика оказался бесконечным. Системы не отвечали. «Анна, есть подвижки?» – спросил я по внутренней сети, увидев, что она уже в правой гондоле из кусков анбидона. «Да, здесь все работает. Даже странно. Попробуй перезагрузить подсистему». Золото начала сыпать терминами. Я старался четко следовать инструкциям, отбросив остальные мысли. Удивительно, но Небосвод запускался, и тут мы получили направленный канал связи. «Люди, у вас на борту есть супероружие?» а -а -а, «Есть Хель», — рефлекторно отозвался я, прежде чем понял, что говорит Скользящий, — «это подойдет. Остался ли боезапас? Я перемещу вас в упор к их станции. «О, ну ладно, мы уже выбрали сторону». «Кое-что осталось, но она слишком большая, много урона не нанесем. Почему вы помогаете?» «Таково мое решение. Оставим разговоры на потом. Наше вторжение могут обнаружить в любой момент». «Какое вторжение?» – удивился я. «Искусственный интеллект, который вы называете Румми, при моей поддержке. Она надеялась на союз, но в итоге дала технологию, которую сами давно не могли создать». И именно она создала лазейку, позволяющую легко перезагрузить управление. Готовьтесь, как только блокирующее поле ослабнет, я вас перенесу. У вас будет несколько секунд. До того, как я успел что-то сказать, скользящий со вспышкой исчез и появился рядом. В золотом ореоле проглядывался узор особо ярких колец, а затем такой же окутал небосвод. Мера ускоритель на максимум, хорошо, что хель не потратили и она в торпедной установке. «Я успел уловить, что показатели сенсоров изменились. Пространство вокруг станции резко стало менее аномальным. РСТ перешел в странный режим работы, начав пожирать огромные объемы энергии. Анбидены открыли по нам огонь, но выстрелы легко раздирающие эсминцы попросту гасли в непроницаемом поле. Яркая вспышка света перенесла нас вплотную к станции, и одновременно с этим пришло целеуказание».